День третий. Кончен второй день д о к а м е р о н а и начинается третий, в который под председательством Нефилы рассуждают о тех, кто благодаря своей умелости добыл что-либо им сильно желаемое или возвратил утраченное. Уже заря с приближением солнца из залы стала золотистой, когда в воскресенье королева, поднявшись,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 Какие возможны были по времени года, явился предусмотрительный синешаль, который принял их и угостил изысканными с л а с т я м и и хорошими винами. После того, велев открыть себе сад, находившийся возле дворца и со всех сторон окруженный стеной, вошли в него. При самом входе он в целом поразил их своей чудной красотой, и они принялись внимательно осматривать его в подробностях.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 что не менее, а может быть и более замечательно, чем все другое, что там было, находился луг, покрытый мелкой травой, столь зеленый, что он казался почти темным, испещренный тысячами разных цветов, окруженный зеленеющими здоровыми апельсинными и лимонными деревьями, которые, отекченные спелыми и незрелыми плодами и цветами, не только давали прелестную тень глазам. но и доставляли удовольствие и обонянию. По с р е д и н е этого луга стоял фонтан из белейшего мрамора с чудесными и з в а я н и я м и В центре его поднималась на колонне статуя, высоко в ы б р а с ы в а в ш а я к небу естественной или искусственной струей, не знаю, столько воды, падавшей в последствии с приятным шумом обратно в прозрачный фонтан, что мельница могла бы работать и при меньшем ее количестве.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 чего не видели раньше, будучи увлечёнными другими. в самом деле, сад п р е д с т а в и л с я им наполненным красивыми животными, может быть, с о т н и пород, и они стали показывать на них друг другу. Тут выходили кролики, там бежали зайцы, где лежали дикие козы, где паслись молодые олени. Кроме них ещё много других, словно ручных безвредных зверей, гуляло на воле.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 Когда миновал девятый час, все встали и освежив лицо холодной водой, пошли по желанию королевы к фонтану. И тут, рассевшись в обычном порядке, стали поджидать начала рассказов на сюжет предложенной королевой. Первый, на кого королева возложила эту обязанность, был ф и л о с т р а т а начавший таким образом.